И в это мгновение Скилли ощутил нечеловеческую боль. Он скорее понял, чем увидел, что произошло. Гидна раньше обрезала свой канат, и корма корабля, развернувшись, со страшной силой столкнулась с соседним судном. Какой-то обломок упал ныряльщику на голову. Теряя сознание, Скилли крикнул дочери. «Гидна!» В моих руках нет больше сил. Смерть пришла за мной. Но ты жди рассвета. Помни, на тебя смотрят боги. Может быть, скилли сказал бы еще что-нибудь, но грохочущий вал снова покрыл его с головою. А когда отхлынул этот вал, Гидду уже не видел отца. Волны бились о камни, и в их рёве слышалось: "Помни, «На тебя смотрят боги!» «Мрак! На небе ни одной звезды!» Но девушка не ощущала ни страха, ни усталости, ни холода. Она знала, что сквозь эту мглу на нее смотрят боги. Так сказал отец. Это были его последние предсмертные слова. Первый луч пробился сквозь тучи, и во мраке показались две тонкие розовые полосы. В памяти вспыхнули божественные строки Гомера. «Стала из мрака молодая, с перстами пурпурными, Эос!» Заря! Зорюшка! Кидны словно ощутила материнское прикосновение. Нет, она не одна в этом мире. Она не помнит матери. Она потеряла отца. Но на нее смотрят боги, и Лада ждет ее подвига. Под водою было спокойно. В мутно-зеленом сумраке промелькнул косяк рыб. На дне тихо покачивались губки, розовые и желтые. Всю жизнь отец срезал их ножом, как жнец срезает серпом колосья. Скили не был воином и никогда не держал в руках меча. Он жил бы и сейчас, если бы не эти корабли. Снизу они напоминали огромных зловещих чудовищ, застывших в грозной неподвижности и готовящихся к прыжку. Якорные канаты натянуты, как струны кефары. Они удерживают корабли. Но несколько взмахов ножа, и корабль швырнет в сторону. Теперь он держится на одном якоре. Еще несколько ударов, и его бросят на камни. Теперь подняться и набрать воздуха и снова под воду персидские моряки не могли понять что происходит с их кораблями якоря и каната были надежными и буря не могла их сорвать почему же один корабль за другим срывался с места и становился беспомощной игрушкой волн страх обуял персов выбежав из трюмов они вздевали руки к покрытому тучами небу. Маги решили, что успокоить разбушевавшееся море могут только кровавые жертвы. Выведя на палубу пленных, они рубили им головы и бросали в воду. Но море не хотело принимать жертв. Все новые и новые корабли срывались с сикарей и, подобно свинцовым ядрам, брошенным из прощи, со свистом летели на скалы. Они раскалывались, как орехи, наталкиваясь друг на друга, запутывались снастями, превращались в груды обломков, а море бушевало в своей ненасытной ярости, словно мстя царю царей за позор, который она испытала у Гелиспонта. Ксеркс высек море плетьми, как непокорного раба. Оно вздулось волнами, оно рвало канаты и якоря, словно желало показать свою силу сердц, кулитка Забился свой пурпурный шатер и проклинал себя за то, что связался с этой неподвластной царям стихией. Все племена и народы Азии подчинились ему. Их цари склонили голову. Даже эти, своевольные эллины, кроме спартанцев и афинян, отдали ему воду и землю. Его армия движется к фермопилам. Завтра она будет в Биоте, послезавтра в Афинах, а еще через два дня должна занять Спарту. Но море стало на сторону мятежников и безумцев. Его лазурный блеск — маска. Оно неверно и полно коварства. И не только одному к Серксу было непонятно, что происходит у горы Пелион. Эллинские лазутчики, притаившиеся в кустах на склоне горы, тоже видели странную гибель персидских кораблей и не верили своим глазам. На вершине вспыхнул смоляной факел. К союзному флоту под Артемисии полетела огненная весть о буре и об уничтожении двух десятков вражеских кораблей. Навархи под Артемисии принесли жертву Посидону, который с тех пор стал называться спасителем. Три дня бушевала буря, сокрушая вражеские корабли. Персидские маги с помощью молитвы и кровавых жертв утихомили ее лишь на четвертый день. А может быть, как полагает греческий историк Геродот, она утихла сама по себе, исчерпав всю свою ярость.